После обеда в тот же день Нора рассказала о своем увлечении живописью. До этого она не упоминала о своих художественных наклонностях, а поскольку Тревис не был допущен в ее спальню, то не видел ни мольберта, ни красок, ни рисовальной доски. Нора сама не знала, почему до сих пор скрывала от него эту часть своей жизни. Она упоминала о любви к искусству вообще. По этой причине они и посещали картинные галереи и музеи, но не говорил ему о своих работах из боязни, что они не произведут на него никакого впечатления. А если он подумает, что она бездарность... Наряду с книгами живопись поддерживала Нору все эти годы полное мрачного одиночества. Ей самой казалось, что у нее хорошо получается, очень хорошо, но она стеснялась кому-либо в этом признаться. Что, если она ошибается? Что, если у нее нет способностей, и она просто теряет время? Творчество стало главным критерием Нориного существования. Это было единственное, что поддерживало ее хрупкий имидж. Поэтому вера в собственный талант была ей просто необходима. Мнение Тревиса имело для нее решающее значение, и если он не одобрит ее картины, она этого не вынесет. После визита к Гаррисону Дилворту Нора поняла. Настало время рискнуть. Правда о Виолетте Девон освободила ее от эмоциональной тюрьмы, в которой находилась Нора. Ей еще долго предстоит идти по тюремным коридорам к выходу во внешний мир, но назад пути уже не будет. Поэтому Норе предстояло испытать все, что испытывают люди, живущие в этом мире, и, среди прочего, горечь непризнания и разочарования. не рискуя, нельзя ничего достичь. Когда они вернулись к ней домой, ей захотелось привести Тревиса к себе в спальню и показать ему полдюжины своих последних произведений, но сама мысль о том, что в ее спальне может появиться мужчина, пусть с самыми невинными намерениями, пугала Нору. Конечно, объяснения Гаррисона Дилварда освободили ее, Но еще не в полной мере, поэтому Нора усадила Тревиса и Эйнштейна на большой диван в гостиной, а сама решила сходить наверх за картинами. Она включила все светильники, раздвинула шторы на окнах и сказала «Я сейчас вернусь». Поднявшись наверх, Нора стала лихорадочно перебирать десять полотен, находившихся в спальне, пытаясь выбрать два для показа. Наконец, отобрала четыре штуки, хотя ей показалось неловким нести сразу так много картин. На полпути она остановилась и решила вернуться за остальными. Сделав несколько шагов, однако поняла, можно целый день так выбирать. Напомнив себе, что без риска ничего на свете не дается, она глубоко вздохнула и быстро сошла вниз. Тревису Работы понравились. Даже больше, чем понравились. Он был в восторге. Боже мой, Нора, это не любительская живопись. Это настоящее искусство. Она прислонила картины к четырем стульям, но Тревис не мог усидеть на диване и подошел поближе, рассматривая полотна одно за другим с более близкого расстояния. — Ты великолепный фотореалист, — сказал он. «Конечно, я не специалист, но техника у тебя не хуже, чем у Уайта. Вот это. И здесь». От его комплиментов Нора ужасно покраснела и даже на мгновение потеряла голос. «Есть немного и сюрреализма». Среди картин, которые она принесла, были два пейзажа и натюрморты. Один пейзаж и натюрморт действительно были выполнены в фотореалистической манере. Два других полотна также представляли собой образцы фотореализма, но уже с явными элементами сюрреализма. Натюрморт, например, изображал несколько стаканов для воды, графин, несколько ложек и разрезанный лимон на столе, выписанный с микроскопической тщательностью. На первый взгляд композиция выглядела очень реалистичной, но, присмотревшись, можно было заметить, что один из стаканов как бы врастал в поверхность стола, а один из ломтиков лимона проникал через стеклянную стенку стакана. — Очень талантливо, — произнес Трэвис. — А еще есть? — Что за вопрос? Нора еще дважды ходила наверх и принесла шесть работ. С появлением каждой новой в восторге Тревиса усиливались. Его похвалы звучали совершенно искренне. Сначала ей показалось, что он ее разыгрывает, но вскоре поняла, он не скрывает своих настоящих чувств. Переходя от одной картины к другой, Тревис заметил: у тебя прекрасное чувство цвета. Эйнштейн ходил за ним, тявканьем подтверждая суждение своего хозяина и, восторженно виляя хвостом. «В этих полотнах передано определенное настроение», — сказал Трэвис. «Тяф! И с материалом ты работаешь прекрасно. Я не вижу ни единого мазка. Ощущение такое, что ты провела по холсту широкой кистью, и изображение появилось само по себе. Тяф! С трудом верится, что ты нигде этому не училась. Тяф! Нора, эти картины можно продать». Любая галерея моментально приобретет их. Тяв! Можно не только обеспечить себя материально, но еще и прославиться. Из-за того, что Нора самой себе не смела признаться, насколько серьезно относится к творчеству, она часто писала свои картины на одном куске холста, одну поверх другой. В результате многие из ее работ были потеряны навсегда. Но на чердаке Нора сохранила более восьмидесяти самых лучших своих произведений. По настоянию Тревиса они снесли многие из них в гостиную, сорвали с них упаковочную бумагу и расставили по всей комнате, которая впервые на Нориной памяти стала веселой и яркой. «Любая галерея будет рада выставить их», — сказал Тревис. «Давай завтра погрузим их в пикап». и покажем в нескольких галереях. Послушаем, что нам скажут? Нет, — Нет-нет, что ты? Да — Обещаю тебе, Нора, ты не разочаруешься. Она вдруг занервничала, хотя от мысли сделать карьеру в искусстве у нее захватило дух. Нора испугалась первого шага в этом направлении. Это было все равно, как спрыгнуть с обрыва. Она сказала, «Нет, не сейчас». — Через неделю или через месяц мы погрузим их в пикап и отвезем в галерею. — Но не сейчас, Трэвис, я не могу, я не готова к этому. Он усмехнулся. — Опять перебор? Эйнштейн потерся о ее ногу, взглянул ей в глаза так умильно, что Нора не могла сдержать улыбки. Почесывая пса за ухом, она сказала... Слишком много всего произошло за такое короткое время. Я не могу все это пропустить через себя. У меня все время кружится голова, как на карусели, которая вращается все быстрее и быстрее. Сказанное ею было правдой, но не по этой причине ей хотелось отложить показ своих картин на публике. Нора желала растянуть это удовольствие, если... Подстегивать себя, то превращение одинокой старой девы в полноправную участницу жизни произошло бы слишком быстро, а она хотела продлить радость от такой метаморфозы. Как больная, обреченная с самого рождения, лежать в зашторенной комнате, заставленной медицинской аппаратурой, а затем чудесным образом выздоровевшая, Нора Девон делала первые осторожные шаги, входя в этот новый для нее мир. Не только Тревис вызволил Нору из ее одиночного заключения, Эйнштейн сыграл в этом далеко не последнюю роль. Ретривер, очевидно, решил, что Нори можно доверить секрет своих необычайных умственных способностей. После фокусов с «Модерн Брайт» и «Младенцем» в Сольванге, пес постепенно начал демонстрировать ей свой интеллект. С благословения Эйнштейна Тревис рассказал Нори о том, как они повстречались в лесу и как что-то страшное и неведомая бросилась за ними в погонь. Он перечислил ей все удивительные трюки, проделанные Эйнштейном с того момента. Тревис также поведал ей о приступах бдительности, которые испытывал ретривер по ночам, когда вставал у окна и смотрел в темноту, как будто ждал появления того неизвестного существа, преследовавшего их в лесу. Один раз вечером они... несколько часов сидели у норы в кухне пили кофе с домашним апельсиновым пирогом и обсуждали необычные способности пса когда тот не был занят десертом он с интересом слушал то что они говорили о нем как будто понимал смысл сказанного иногда ретривер повизгивал и начинал ходить взад вперед как бы расстраиваясь что его собачий голосовой аппарат не позволяет ему разговаривать норы и тревис однако них к какому выводу не пришли, поскольку основания для этого были очень туманны. «Я думаю, что пес сам может сообщить нам, откуда он взялся и почему так отличается от своих собратьев», — сказала Нора. При этих словах Эйнштейн завилял хвостом. «Я уверен в этом», — заметил Трэвис. «У него сознание, как у человека». Он понимает, что не такой, как другие собаки, и, по-моему, знает почему. Я думаю, он рассказал бы нам об этом, если бы был способ это сделать. Ретривер пролаял один раз, пробежался по кухне, посмотрел на них отчаявшимся взглядом, а затем улегся на пол, положив морду на лапы и тихо скуля. Нору очень заинтересовал эпизод, когда Эйнштейн разволновался по поводу домашней библиотеки Трэвис. «Он понимает, что книги могут стать средством общения, — сказала она, — и, может быть, ему известно, что есть способ использовать книги для общения с нами?» «Каким образом? — спросил Тревис, подцепляя вилкой очередной кусок пирога. Нора пожала плечами. Не знаю, может быть...» Проблема в том, что твои книги не подходят для этого. Романы, ты сказал? Ну да, художественная литература. Но, вероятно, нужны книги с картинками, которые были бы понятны ему. Если собрать много книг и журналов с картинками, разложить их на полу и показать Эйнштейну, то можно найти способ общаться с ним. Ретривер вскочил и направился прямо к норе. По выражению его морды и внимательному взгляду, она поняла, это была хорошая идея. Завтра же Нора принесет десятки книг и журналов и осуществит свой замысел. «Понадобится немало терпения», — предупредил ее Тревис. «Терпение мне не занимать». «Это ты так думаешь. Но когда имеешь дело с Эйнштейном, это слово приобретает новое значение». Повернувшись к Тревису, пес фыркнул. Во время первых сеансов в среду и четверг их оптимизм слегка угас, но успех, казалось, был уже рядом. В пятницу, 4 июня, произошло нечто такое, после чего их жизнь потекла уже по другому руслу. Поступило сообщение о криках из района новостройки Бордоридж, прозвучало из динамика рации. В пятницу вечером 4 июня, меньше чем за час до наступления темноты, солнце над графством Фриндж являло собой золотисто-медный шар. Второй день стояла ужасная жара, и мостовые здания усиливали ее, отдавая накопленное за день тепло. Деревья, казалось, обессиленно опустили вниз свои ветви. В воздухе не было ни дуновения. На шоссе и улицах звуки автомобильного движения были приглушены густым, как пар воздухом. Повторяю, Бордо-Ридж, район новостройки на восточной границе. На округлых холмах на северо-востоке графства, в местности, примыкающей к району Йорблинда, куда только начинала доходить застройка Бордо-Ридж, было мало движения. Иногда раздававшийся автомобильный сигнал или виск тормозов не только звучали приглушенно из-за жары, но и удивительным образом производили скорбное меланхолическое впечатление. Офицеры полиции Тил Портер и Кен Даймс, Находились в патрульной машине Тил за рулем, Кен рядом на переднем сиденье. Кондиционер не работал, вентиляционные отверстия вообще не пропускали воздух, боковые стекла были опущены, но в автомобиле все равно было жарко, будто в духовке. Ты воняешь, как дохлый кабан, сказал Тил, портер своему напарнику. Правда? сказал Кен Даймс. А ты не только воняешь, но и выглядишь как дохлый кабан. Да. — Значит, ты хорошо разбираешься в дохлых кабанах. Несмотря на жару, Кен не смог сдержать улыбки. — Ах так! Твои женщины мне рассказывали, что из тебя любовник, как из дохлого кабана. Этот натянутый юмор взбодрил их. По рации им передали сообщение, не сулившие ничего интересного. Скорее всего, несчастный случай с детьми. Они ведь любят играть на строительных площадках. Обоим полицейским было по 32 года, и оба в прошлом выступали за футбольные команды своих колледжей. Они работали вместе уже шесть лет и были близки друг другу, как братья. Тил свернул с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в район новой застройки Бордо-Ридж. Здесь в разной стадии строительства находилось около сорока домов. Только некоторые из них были оштукатурены, а остальные представляли собой наполовину готовые каркас. «Никак не укладывается у меня в голове», — сказал Кен. «Что это за название такое? Бордо-Риц Для загородного поселка в Южной Калифорнии. Неужели всерьез хотят убедить будущих владельцев, что здесь...» В один прекрасный день зацветут виноградники. И почему, собственно, Ридж, Ридж-хребет? Хотя это абсолютно плоская местность между двумя холмами. И обещанная тишина и покой — это пока. А что будет здесь, когда построят еще три тысячи домов в ближайшие пять лет? Тил сказал, «Угу». Но меня еще убивает слово «мини-усадьба». Это ж додуматься надо. Люди, находящиеся в здравом уме, не могут считать крохотный клочок земли у дома усадьбой. Разве только русские, живущие по двенадцать человек в квартире. Это просто дачный поселок. На улицах будущего поселка Бордориц. Уже были проложены бетонные тротуары и водосточные канавы, но сами улицы еще не были замощены. Тил вел машину, аккуратно стараясь не поднимать пыль. Они с Кеном глазели по сторонам на скелеты недостроенных домов, высматривая ребятишек, попавших в беду. На западе, у границы города Йорбалинда, прилегающего к новостройке, находился поселок, где уже жили люди. От них и поступило сообщение в полицию о криках, раздававшихся в бордо -Ридж. Поскольку этот район еще не вошел в состав города, то происшествие попадало под юрисдикцию окружной полиции. В конце улицы полицейские увидели белый пикап компании Тулейман Бразерс, который принадлежал район Бордо. Он был поставлен около трех почти завершенных домов, служивших образцами для показа будущим владельцам. — Похоже, прораб еще здесь, — сказал Кен. — Или ночной сторож вышел на работу пораньше, — заметил Тил. Они припарковались позади пикапа, вышли из своей душной машины и с минуту постояли, прислушиваясь. Вокруг была полная тишина. Кен крикнул, «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Отозвалось только эхо. Кен спросил, «Ну что, посмотрим, что здесь такое?» «Придется», — ответил Тил. Кен все еще не верил, что здесь что-то случилось. Пикап, наверное, просто оставили здесь на ночь. Все равно без присмотра стояло много всякого оборудования, А что касается криков, то это, скорее всего, ребятишки играли. Из машины они взяли карманные фонарики, поскольку, хотя электричество в поселок провели, но в домах еще света не было. Поправив висевшие на поясе револьверы, скорее по привычке, чем из предосторожности, Кен и Тил вошли в ближайший недостроенный дом. Они не искали ничего конкретного, просто осматривали место возможного происшествия. что обычно занимает половину времени полицейского. Подул слабый порывистый ветер впервые за весь день, гоня облачка опилок из открытых боковин дома. Солнце быстро клонилось к закату, и каркасные балки отбрасывали на пол тени, похожие на тюремные решетки. Угасающий свет дня из золотого превращался в темно-красный и придавал воздуху оттенок, похожий на отсвет доменной печи. Бетонный пол был усыпан гвоздями, которые поблескивали в этом огненном свете и звенели под их башмаками. — За сто восемьдесят тысяч долларов, — сказал Тил, освещая темные углы фонариком, — могли бы комнаты сделать попросторнее. Вдыхая запах опилок, Кен сказал, «За такие деньги комнаты должны быть как залы ожидания в аэропорту». Они вышли на узкий двор позади дома и выключили фонарики. Местность вокруг домов еще не была обустроена, повсюду валялись щепки, куски застывшего бетона, смятые обрывки рубероида, проволока, погнутые гвозди, обрезки пластмассовых труб и досок с крыши, пластиковые стаканчики и коробки из-под биг-маков, пустые жестянки из-под кока-колы и еще много всякого мусора. Изгороди еще не были возведены, поэтому просматривались все двадцать задних дворов этого э, ряда домов. Уже сгущались пурпурные тени, но им было видно, что там никого нет. Никаких следов кровопролития. произнес Тил. и симпатичных девушек, попавших в беду», — подтвердил Кен. «Ну, давай хоть пройдемся здесь немного», — сказал Тил. «Поработаем на налогоплательщиков». У третьего по счету дома в тридцатифутовом проходе между строениями они нашли труп мужчины. «Черт», — сказал Тил. Мужчина лежал на спине. Частично скрытой глубокой тенью и поначалу Кен и Тил не рассмотрели, на какой ужас наткнулись. Опустившись на корточки рядом с трупом, Кен отшатнулся. У мужчины были вырваны все внутренности. Господи Иисусе, его глаза, произнес Тил. Кен перевел взгляд с изуродованного торса на глаза. и увидел, что они вырваны из глазниц. Пятясь внутрь замусоренного двора, Тил вынул револьвер. Кен тоже попятился от обезображенного тела и достал револьвер из кобуры. Хотя целый день он потел в душной машине, но сейчас почувствовал, что его прошиб липкий, противный пот, признак сильного страха. «Пэ-ха-фэ», подумал Кен, — Только какой-нибудь ублюдок, нашарявшийся пентахлорфенолом, мог сделать такое. Над поселком Бордо-Ридж стояла тишина. Двигались только тени, которые, казалось, увеличивались с каждой секундой. «Это дело рук какой-нибудь наркоты», — заметил Кен. «Я тоже так подумал», — сказал Тил. «Пойдем дальше». но не вдвоем же. Давай вызывать подмогу». Они возвращались тем же путем, что пришли сюда, настороженно оглядываясь по сторонам. Пройдя небольшое расстояние, услышали шум, треск, звяканье металла, звон разбитого стекла. У Кена не было сомнений в том, откуда доносятся звуки. Из ближайшего к ним почти достроенного дома — предназначенного служить образцом для продажи. Не видя подозреваемого и не зная, где начинать его поиски, они могли бы со спокойной совестью вернуться к машине и вызвать по рации подмогу. Но сейчас, когда они услышали этот шум, интуиция и профессиональный долг заставили их действовать более решительно, полицейские повернулись и пошли к задней стороне дома. Его внутренние помещения снаружи не просматривались. На обитой рубероидом доски была приколочена проволочная опалубка, и половина дома уже оштукатурена. Штукатурка была еще сырая, похоже, ее наложили только сегодня. Почти все окна застеклены, а оставшиеся проемы закрыты кусками непрозрачного пластика. Треск внутри строения повторился, теперь уже громче прежнего, а за ним последовал звон разбиваемого стекла. Кент Даймс толкнул раздвижную стеклянную дверь, соединявшую задний двор с гостиной. Она была не заперта. Стоя снаружи, Тил заглянул внутрь гостиной через стекло. Хотя кое-какой свет проникал туда через окна, В комнате царил полумрак. Насколько они могли рассмотреть, там никого не было, поэтому Тил протиснулся через полураскрытую дверь, держа в одной руке фонарь, а в другой сжимая Смит Вессон. — Иди к переднему входу, — прошептал Тил, — чтобы не дать ублюдку уйти с той стороны.